чума дишовой кукурузы. На следующий день после того, как мы с Джорджем Нейлером закончили посадку кукурузы, начались дожди, поэтому большую часть времени мы проводили за кухонным столом. Пили кофе и говорили о том, о чём всегда говорят фермеры: о низких ценах на сырьё, об отсталой сельскохозяйственной политике, о неблагополучных фермах, которые едва сводят концы с концами. Нейлер вернулся на свою ферму в то время, которое для американского сельского хозяйства потом оказалось добрым старым временем. Тогда цены на кукурузу находились на рекордно высоком уровне, и казалось, что человек может действительно заработать себе на жизнь её выращиванием. Но к тому времени, когда Нейлер был готов отправить свой первый урожай на элеватор, цена бушеля кукурузы вследствие небывалого урожая вдруг снизилась с 3 долларов до 2. В силу этого Нейлер не стал выходить со своей кукурузой на рынок и придержал её в надежде, что скоро произойдёт отскок цен. Но цены продолжали падать всю зиму и следующей весной. Если принять во внимание фактор инфляции, то получается, что эти цены продолжают падение до сих пор. В наши дни цена бушеля кукурузы примерно на доллар ниже его реальной стоимости, и это великое благо для всех, кроме фермера кукурузовода. Я надеялся, что Джордж Нейлер поможет мне ответить на такой вопрос. Если сегодня в Америке выращивается так много кукурузы, что рынок не готов оплачивать стоимость её производства, то почему каждый фермер, находясь в здравом уме, продолжает акр за акром увеличивать площади под этим растением? Насколько я понял, вопрос этот оказался очень сложным. И чтобы ответить на него, нужно понять, как сформировалась наша порочная экономика. Для чего необходимо учесть, по крайней мере, 3 обстоятельства и ответить на 3 вопроса. Почему у нас сложилась порочная экономика сельского хозяйства, которая, казалось бы, бросает вызов классическим законам спроса и предложения? Почему наша сельскохозяйственная политика слабо учитывает психологию фермеров? Наконец, Почему революция в сельскохозяйственной политике началась в тот самый момент, когда Джордж Нейлер купил свой первый трактор? А революция действительно состоялась. Правительственные программы, которые когда-то были ориентированы на ограничение производства и поддержание уровня цен, следовательно на поддержание фермеров, в один прекрасный момент при администрации Никсона незаметно переключились на поддержку роста производства кукурузы и снижение цен. Иными словами, вместо того, чтобы поддерживать фермеров, правительство за счёт этих фермеров начало поддерживать кукурузу. Кукуруза, которая к этому времени уже получила биологическую субсидию в виде синтетического азота, теперь стала получать и экономическую субсидию. Этим была обеспечена окончательная победа растений над землёй и системой производства продовольствия. Какие перспективы имеются у Нейлера с такой сельскохозяйственной политикой? Они были намечены ещё в истории, которую рассказывал ему его отец. Дело происходило зимой 1933 года, на пике депрессии. Мой отец привёз кукурузу в город и узнал, что вчера её цена была 10 центов за бушин, а сегодня элеватор её просто не берёт. Цена упала до нуля, рассказывал Нейлер. Когда отец рассказывал о соседях, потерявших свои фермы в 1920-1930 годах, у него в глазах всегда стояли слёзы. Характерно, что аграрная политика Америки во время Великой депрессии была скорректирована, причём не так, как сегодня многие считают. Она не была направлена на то, чтобы побудить фермеров производить больше пищи для голодного народа. Её цель была спасти самих фермеров от катастрофических последствий перепроизводства продовольственных продуктов, ибо тогда фермеры производили намного больше продукции, чем американцы могли позволить себе купить. В общем, для тех, кто занимается сельским хозяйством, тучные годы создают столь же серьёзные проблемы, как и неурожай, поскольку перепроизводство зерна приводит к коллапсу цен и разорению фермеров. А ведь эти люди ещё понадобятся обществу, когда с неизбежностью вернутся голодные годы. Да, когда дело доходит до еды, природа может сделать из классической экономической теории спроса и предложения настоящее посмешище. Я, конечно, имею в виду не природу в виде хорошей или плохой погоды, а природу человеческого тела, которое может потреблять только определённое количество пищи, вне зависимости от того, много или мало её вокруг. Со времён Ветхого Завета, в котором рассказывается история о семи тучных и семи тощих коровах, человечество разработало разные стратегии выравнивания разрушительных колебаний сельскохозяйственного производства. Одна из рекомендаций Библии создавать запасы зерна. Это не только гарантирует, что люди не останутся без еды, если засуха или мор погубит урожай. Такая мера поддерживает крестьян, ибо убирает продукты с рынка при щедром урожае. Что характерно, примерно такие же программы поддержки сельского хозяйства реализовывались в рамках нового курса New Deal, экономической политики, проводимой администрацией президента Франклина Рузвельта, начиная с 1933 года. Для кукурузы и других продуктов длительного хранения правительство устанавливало базовые цены, исходя из стоимости производства этих продуктов. Всякий раз, когда рыночная цена падала ниже этого базового показателя, фермеру предоставлялся выбор. Вместо того, чтобы выбрасывать зерно на слабый рынок и тем самым ослаблять его дальше, фермер, используя свой урожай в качестве залога, мог взять кредит у правительства, что позволяло ему сохранить свою кукурузу, пока цены не восстановятся. В этот момент он продавал кукурузу и возвращал кредит. Если же цены на кукурузу оставались низкими, то фермер мог попытаться сохранить деньги, которые он получил. Для этого в счёт погашения кредита он должен был отдать правительству свою кукурузу. Последняя при этом поступала в зернохранилище, которые обеспечивали странный термин всегда нормальное состояние запасов. Ever normal granary Другие программы, действовавшие в рамках нового курса, например, те, что осуществляла служба охраны почв Soil Conservation Service, были ориентированы на предотвращение перепроизводства и, как следствие, эрозию почв путём поощрения фермеров не возделывающих наиболее экологически уязвимые участки своих земель. Эта система сохранялась в более или менее постоянном виде до 1970-х годов, когда Джордж Нейлер вернулся на свою ферму. Система достаточно хорошо поддерживала цену на кукурузу от падения в условиях стремительного роста урожайности в 20 веке. Излишки выводились с рынка с помощью так называемых безавазратных судов. Государственных судов фермерам под залог продукции без права возмещения возможных потерь государства при реализации заложенной продукции. Стоило это правительству сравнительно немного, так как большую часть кредитов фермеры в итоге погашали. Когда цены поднимались, например, из-за плохой погоды, правительство продавало кукурузу из своих хранилищ, что помогало одновременно оплатить продовольственные программы и сгладить неизбежные колебания цен. Как уже говорилось выше, эта система сохранялась в более или менее постоянном виде до 1970-х годов. Почему более или менее? Потому что начиная с 1950-х годов предпринимались попытки демонтировать фермерские программы нового курса, и с каждым новым законом о сельском хозяйстве из этих программ удалялась одна подпорка за другой. Дело в том, что почти с самого начала политики поддержки цен и ограничения производства имело могущественных противников. Это были, во-первых, сторонники невмешательства в экономику, которые не понимали, почему к сельскому хозяйству нужно относиться иначе, чем к любому другому сектору. Во-вторых, Это были предприятия пищевой промышленности и экспортёры зерна, которые выигрывали от перепроизводства и низких цен на зерновые. Наконец, это была коалиция из политических и бизнес-лидеров, которые по разным причинам считали, что для благополучия Америки, по крайней мере, для их собственного благополучия, в стране нужно уменьшить число фермеров. Дело в том, что для Уолл-стрит и Вашингтона американские фермеры уже давно превратились в политическую проблему. По словам историка Уолтера Карпа, по крайней мере, со времён Гражданской войны в США, самыми непокорными, самыми независимыми, самыми республикански настроенными американскими гражданами были мелкие фермеры. А с началом общенародных волнений в 1890-х годах фермеры пошли общим курсом с рабочим движением, вместе проверяя корпорации на прочность. Повышение продуктивности сельского хозяйства предоставило традиционным противникам фермеров возможность наконец разобраться со своими оппонентами. Теперь, когда Америку могло прокормить меньшее число фермеров, настал момент рационализировать сельское хозяйство, позволить рыночным ценам беспрепятственно падать и тем самым вытолкнуть фермеров с земли. Поэтому и Уолл-стрит, и Вашингтон стремились внести в сельскохозяйственную политику такие изменения, из-за которых на нацию обрушилась бы чума дешёвой кукурузы. Это слова Джорджа Нейлера во многом человека старой фермерской закалки. Последствия этих изменений мы сейчас видим вокруг нас, ну и внутри нас тоже.